Глава девятнадцатая. После такой пировой победы, по логике, я должен был сдохнуть дважды. И в обоих случаях железобетонной причиной моего скоропостижного прижмуривания являлось фатальное обилие ран, нанесенных мне горелоподобным блюдкам. Во-первых, на вытекающий из многочисленных порезов и ссадин кровь просто обязаны были откликнуться листовидные пиявки. На этих тварей в локациях с болотной травой, как я уже упоминал ранее, тусовалось немерено. И облепив со всех сторон мою бессознательную тушку, элементарно высосыв все жизненные соки из меня досуха. Во-вторых же, я обязан был отбросить копыта от сепсиса, потому как всевозможные инфекции изнанки после моей отключки получали беспрепятственную возможность из ни разу не стерильной местной грязи перекочевать через открытые раны вослабленный увечьями организм однако я чудом выжил и чудом покачиваясь на широкой спине которого я очнулся от продолжительного забытья оказалась похожая на рогатого бегемота тварь из нанки всех ты меня слышишь Прошипел я кое-как, стоически превозмогая накативший тут же отклик боли от растревоженных из-за тряски свежих ран. И стараясь не быть услышанным, неспешно бредущим под дождем по грязи монструозным транспортом. Очухался наконец-то. Ну слава горну! Тут же откликнулся в голове дух системного предмета. Да отвращение бодрым голосом с фирменной хрипотцой. Что происходит, а? Почему я на этом?» «Роскошный зверь, скажи. Поздравляю тебя, Денис, с обретением такого замечательного питомца». Огорошил меня псих. И пока я ху, то есть переваривал невероятную новость, продолжил. «Ты, кстати, можешь не таиться и разговаривать в полный голос. Все локации с опасными тварями остались далеко позади». «Здешние же обитатели сами до полусмерти боятся твоего грозного пита. Псих! Какого хрена?» Из-за возмущения я даже забыл о боли и перестал шипеть. «Ты нормально объяснить можешь? что стряслось, пока я был в отключке? И как у меня появилось это?» «Каюсь, мне пришлось злоупотребить твоим доверием и, молясь, посвоевольничать». Без капли раскаяния в голосе повинился пузырь. «В смысле?» «Я честно пытался до тебя докричаться, когда, одолев орка, ты рухнул без сознания». «Орка?» Ошарашенно пробормотал я, невольно вспоминая киношных фэнтезийных громил, с которыми горело подобное серое, как сухое асфальт, существо, имело весьма отдаленное сходство. «Если быть до конца точным, то погонщика-орка. Именно так убитое тобой существо изнанки обозначила система в своем уведомлении», — уточнил псих. «Кстати, если тебе интересно, то за его убийство от системы прилетело аж две тысячи единиц живые». «Так, с орком понятно, но...» «Откуда рогатый бегемот-то взялся?» «Глыба-бык». «Ча?» «Правильнее питомца называть». «Глыба-бэк». Так это существо изнанки обозначила система. «В своем...» Закончил я за психа раздраженно. «Да мне параллельно, как скотину это величают. Как я у Нины Хребти не очутился, спрашиваю?» Но моя предъява психу неожиданно вылилась в трубный рев транспортного средства. И от морды рогатого бегемота прилетела какая-то влажная вонючая мерзость, которая в одно касание... Обслюнявило мне все лицо. — Тьфу! умлять. блядь! Это че? Тьфу, сейчас было! — Не ругайся на Пит, Денис. Это он язычком тебя облизал. Заботу свою так проявляет. О любимом хозяине. — Пояснил псих. — Фига себе у него язычок. Это шо метра на два махать им, что ли, может? Между прочим, своим замечательным языком Пит залезал все твои раны. И только благодаря ему «Ты до сих пор жив!» Выдал очередную дозу откровений псих. «Да по Хватит уже, млядь!» Ругнулся я, разумеется, снова на проявление ласки языкастого питомца. «Псих! по Как это заставить прекратить по это делать?» «Твой питомец тебе и решать, как с ним контакт налаживать!» Откровенно угорал псих. наблюдая над моими неуклюшими попытками увернуться от вонючего языка рогатого бегемота или, по-местному, глыба быка. «Пхо! Да отстань ты, зараза!» Перед глазами вдруг загорелись строки системного лога. «Внимание! Вашему глыба быку пришлось по душе имя зараза. Он рад и горд. За умелое налаживание контакта с питомцем вам начисляется... Плюс один к параметру интуиция. — Ага, значит, понимаешь меня. — Тьфу ты, млядь! Зараза, ну-ка прекрати! — О, о, Слюнявит меня своим языком! И сработало. Отправленный питом через плечо в очередное слюнявое обмусоливание меня несчастного язык вдруг замер на полпути и через секунду, так и не дотянувшись до цели, втянулся обратно. — Молодец, зараза! Хороший ма... «Хм, псих. Кстати, а кто он у нас, мальчик или девочка?» «Твой Пит, сам и разбирайся», — хмыкнул псих. «Ага, разберешься тут как же», — запыхтел я, пытаясь на ходу переместиться и поменять лежачее на сидячее положение. Благо широкая спина и неторопливый шаг Пита позволяла проделать эти несложные акробатические па даже в моем покоцанном когтями орка состоянии. «Нифига Псих, ты это видел?» Ошарашенно воскликнул я, наблюдая, как длиннющий язык Пита, метнувшись в ничем неприметную лужу, через мгновение выдернул оттуда грязно-желтую извивающуюся тварь, похожую на полуметровую макрицу, И сунув добычу в рот, глыбобык тут же смачно ею захрустел. «А чего тебя удивляет?» — фыркнул псих. «Как и все твари из изнанки...» Глыба бык добывает живу, пожирая более слабых. «Зараза! Фу, блин! Как ты можешь такое жрать?» — скривился я, лихорадочно стирая с лица остатки слюны Пита. «Не беспокойся. Слюна глыба быка, наоборот, нейтрализует любой яд», — хмыкнул псих и вдруг с явным осуждением попенял мне. «Получше имя ты ему не мог, что ли, придумать? А заразе понравилось. Да, зараза?» Очередной трубный рев пита стал подтверждением моих слов. Разумеется, ему понравилось. Он же твой питомец. И не подумал смягчиться псих. Но у самого-то голова на плечах должна быть. Этож кем надо быть, чтоб заразой назвать существо, фактически выдернувшее тебя из когтистых лап смерти. Я не специально. Так само собой получилось. Само собой, передразнил псих. Вот вечно ты, Дениска, а ну стопе! возмутился я с изумлением осознав вдруг что из меня на пустом месте начинают делать терпилу нормальное имя зараза понял оригинально и грозно звучит для врагов и вообще как ты сам сказал это мой питомец значит только мне решать какое имя ему лучше всего подходит посему повторяю для тех кто в танке нам спитом это имя нравится ладно ладно чего разошелся то «Зараза так зараза! Хозяин барин!» Дал заднюю стушевавшийся псих. «Ничего не ладно!» — фыркнул я, войдя в раж. «Слышь, умник! Хорош с темы сруливать! Ты ж так и не рассказал! Откуда зараза у меня появился? Колись, чё ты там насвоевольничал, пока я в отключке был?» «Ничего я не сруливаю!» — заворчал пристыженный псих. «Хорошенькое дело! Сам постоянно в сторону от разговора меня уводил...» Я же в итоге крайний. Псих, я жду. Так вот, как я уже сказал, пытался и до тебя докричаться, когда глыба быка набегающего увидел. Откуда он там взялся-то? Не удержался я от очередного уточняющего вопроса. Подозреваю, на свист хозяина прискакал. Хмыкнул псих. Помнишь, орк засвистел перед тем, как ты свару с ним затеял. Это чего ж получается, зараза... Его что ли питом раньше был? Вряд ли. Скорее просто прирученным транспортом. Питомцы доступны только игрокам, владеющим системным предметом. А у убитого этот тобой орка такого предмета не было точно. Если б был, я б почувствовал. Ну а дальше все просто. Из-за столь резкой смены темы я даже не сразу понял, что псих вернулся обратно к прерванному объяснению. Ты умирал, истекая кровью. Без твоего осознанного решения в хранилище вернуть тебя я не мог. Докричаться до тебя не получалось, а набегающая махина глыба быка грозила затоптать тебя через считанные секунды. И мне пришлось взять на себя смелость и применить против глыбы быка вторую стойку эхо изнанки Благо, являясь изолированной игрой частью твоего сознания, я имел возможность оперировать этой ментальной техникой». Дальше, как ты понимаешь, под воздействием внушения эха глыба бык признал тебя своим хозяином. И, соответственно, как смог, позаботился о тебе, залезав раны и унеся на спине в безопасные земли. «Надеюсь, Денис, ты не в претензии за мое самоуправство?» «Да ну нет, конечно», — откликнулся я, и по раздавшемуся тут же в ответку смешку запоздал сообразил, что последний вопрос психа был риторическим. Подавив волну возмущения, я искренне добавил. «Спасибо, псих. Выходит, я теперь должен тебе жизнь». «Никогда не разбрасывайся такими обязательствами, Денис!» Неожиданно строго откликнулся псих. «Я сделал лишь то, что должен был сделать. Никто никому ничего не должен. И давай поставим на этом точку». «Как скажешь», — кивнул я и после неловкой паузы снова спросил. их. А как же теперь с хранилищем быть?» «Не понял». «Так заразу ж здесь в одиночестве не оставишь? Сбежит тварюшка, как только я в хранилище скроюсь». «С чего ты взял?» «В смысле?» «Чем спорить, просто возьми и сделай». Озадаченно пожав плечами, я сделал, как было велено, и прямо сидя на спине Пита отдал системе приказ. «Открыть хранилище».